Двухсотые, июнь 12 -е. Да, да, даже в моменты пролаи сознание можно расширить и сделать что-то полезное для будущего. И что-то в себе утверждать, созвучное духу. Не может того быть, чтобы в себе или вовне все было плохо. На этом-то немногом хорошем и можно утверждать сознание от падения. Можно также вспоминать моменты прошлых подъемов и знаки внимания учителя И помнить, что основы остаются непоколебимы, как бы темные не старались затемнить это Утешение будет мысль, и это пройдет, ибо пройдет и кончится все внешнее Но останутся учитель и ученик